Волнение несколько улеглось, когда в городе появился присланный, по-видимому, князем Владимиром внук Ольгерда Остей. Литовский князь сумел навести в городе относительный порядок, расставить людей по стенам. Еще до приезда Остея митрополит Киприан и княгиня Евдокия с трудом вырвались из охваченной мятежом Москвы. Митрополит, только что вернувшийся из Новгорода, пробыл в городе не более суток. Этого оказалось достаточно, чтобы у Киприана сложился свой собственный план действий. Покинув Москву, он поехал на к князю Владимиру, а от него — в Тверь. Как оценить уход Киприана из Москвы накануне появления татар? На основе скудных и противоречивых летописных известий историки строят самые различные предположения. Одни считают Киприана трусом, спасавшим собственную жизнь. Другие, объясняя предшествующее последующим, видят здесь тайный сговор между митрополитом и Михаилом Тверским. Третьи склонны причислить к заговорщикам и князя Владимира. Не будем умножать число гипотез. Выяснить подлинные причины событий не позволяет крайняя искудность летописных данных. Придя к Москве, Тахтамыш первым делом осведомился, здесь ли князь Дмитрий. Узнав, что его нет, хан поначалу был настроен миролюбиво. Однако перебранка, а затем и перестрелка с осажденными разъярили татар они попытались взять крепость штурмом поганые засыпали город дождем стрел их лучшие лучники вели прицельную стрельбу по каждой бойнице крепостной стены вход пошли штурмовые лестницы ордынцы как огромные черные муравьи карабкались на стены белокаменного кремля горожане отстреливались Метали со стен камни, лили кипяток. У иных уже были на вооружении самострелы, арбалеты. На стенах стояли и пугали татар своим дымом и грохотом примитивные пушки — тюфяки. Это было первое в истории Руси применение огнестрельного оружия. Первый штурм не принес татарам успеха. И тогда Тахтамыш решил прибегнуть вверх хитрости. Поздним утром 26 августа к городским стенам подъехали парламентеры, ханские вельможи и оба суздальских княжича. Москвичи не желали погибать из-за княжеской ссоры с царем, хотя они не сразу поверили в искренность ханского великодушия. Недоверие их было сломлено суздальскими княжичами семёном и Василием, родными братьями московской княгини Евдокии. Тахтамыш пригрозил им расправой, если они откажутся обмануть горожан и присягнуть в нерушимости его слов. Перед лицом всех стоявших на стенах москвичей они поклялись в том, что хан не причинит им вреда. Князь Остей не верил в благие намерения хана, как и в клятвы суздальцев. Однако москвичи заставили его пойти на переговоры. Городские ворота открылись, и остей во главе целого посольства предстал перед Тахтамышем. Его отвели в шатер и там зарезали. Все посольство было мгновенно перебито татарами. Воспользовавшись замешательством осажденных, их безначалием, Татары начали со всех сторон яростный штурм крепости. Вскоре они овладели городом. На улицах Москвы разыгрались страшные сцены кровавого пира победителей. Захватив столицу, Тахтамыш распустил свои отряды по всей московской земле. Были взяты и разграблены Звенигород, Можайск. Дмитров, Боровск, Руза, Переяславль, Юрьев-Польский, Владимир, Коломна, Волоколамск. Уходя, татары сожгли Москву. Так отомстило степное чудовище за свое поражение на Куликовом поле. Так не пощадил и владения хитроумного Олега Рязанского. По пути обратно в степи он приказал разорить всю Рязанскую землю. Виновники падения Москвы, Суздальские Дмитриевичи, немного получили за свое вероломство. Один из них, семён был отпущен к отцу, а другой, Василий, взят заложником в Орду. Куликовская битва наглядно показала, чего можно достичь, соединив силы хотя бы нескольких князей. Тахтамышево нашествие ярко высветило другую сторону этой истины. Отношения между князьями, основанные на эгоизме и разномыслии, губительны не только с нравственно-христианской, но и реально-политической точки зрения. Спастись от Ордынского погрома можно только сообща, не на словах, а на деле признав главенство великого князя Владимирского. От этой очевидности открывались две дороги в будущее. Добровольное соединение в братской любви и единомыслии и стремление любой ценой подчинить себе других. На первый путь звал людей Сергий. В конце этого пути сияла таинственная святая Троица. О том, сколь значимым будет этот образ для людей той эпохи, свидетельствует знаменитая икона Андрея Рублева. Невозможно найти более точное и цельное выражение религиозно-нравственных основ проповеди Сергия любви, единомыслия и почитания Троицы, чем то, которое создал Рублев в своей иконе, написанной в похвалу преподобному. Эту идею одним из первых высказал русский философ Евгений Трубецкой. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного. О чем говорят эти склоненные к низу головы трех ангелов и руки, посылающие благословение на землю? И отчего их, как бы с нисходящие к чему-то низлежащему, любвеобильные взоры полны глубокой возвышенной печали? Глядя на них, становится очевидным, что они выражают слова – священнической молитвы Христовой, где мысль о Святой Троице сочетается с печалью о томящихся внизу людях. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Это та самая мысль, которую руководила Сергием, когда он поставил собор Святой Троицы в лесной пустыни, где были волки. Он молился, чтобы этот зверообразный Разделенный ненавистью мир, преисполнился той любовью, которая царствует в предвечном совете живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого Сергия о России. Ту же мысль в более сжатой, афористичной форме высказал и Флоренский. В иконе Троицы Андрей рублёв был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных преподобным Сергием. Икона Рублева была помещена в новом Троицком соборе, выстроенном из белого камня в 1422-1423 годах. Здесь ей суждено было простоять до 1929 года. Три задумчивых и грустных ангела в мерцающем свете лампад из века в век вели свою безмолвную таинственную беседу над могилой великого старца. Но люди не хотели видеть духовный свет Троицы, предпочитали идти, по второй дороге, дороге войны и ненависти. Они, не раздумывая, гнали коней по пути, в конце которого побежденных ожидала глухая смерть в темнице или безрадостная жизнь в изгнании, а победителей — вечный страх перед судьей нелицеприятным. впрочем Все это было впереди. А пока Русь лежала в руинах, дымилась свежими пепелищами. Вернувшись в разоренную Москву, князь Дмитрий увидел картину еще более страшную, нежели на поле битвы с Мамаем. На небольшом пространстве, окруженном почерневшими стенами, лежало множество обгорелых трупов. Местами они были навалены... Целыми грудами в воздухе стоял невыносимый смрад. При виде живого человека над трупами с недовольным карканьем поднимались тучи воронья. У подножия холма Дмитрий приказал вырыть огромные братские могилы. Он назначил щедрую плату тем, кто станет погребать трупы. При этом страшном занятии велся некоторый учет. Летописи называют две цифры погребенных — около двенадцати тысяч и около двадцати четырех тысяч. Но кто мог сосчитать те толпы пленных, которых угнали победители? Русскими рабами и рабынями переполнились тогда все невольничьи рынки Крыма, Кавказа и Средней Азии. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя, пророк Исаия».